На улице Хруана совсем стемнело, когда Вивьен приблизился к зданию тюрьмы. Всю дорогу его не оставляли дурные предчувствия. Пока он говорил с Элизой и убеждал её в том, что со всеми всё в порядке, он искренне верил собственным словам, но понимал, что в первую очередь должен исключить самую плохую возможность. Если она там, я просто освобожу её, как освободил когда-то Элизу. Рэни не хватится, она не представляет угрозы. Перед завтрашним сермом генералис и её исчезновение из тюрьмы просто померкнет. А я, ну, я придумаю, как выградить Рэни перед Лораном. Пусть назначит мне наказание, если сочтёт нужным. Пусть даже хоть снова отправляет в допросную. Я с этим разберусь. Первым делом, если Рени в камере, важно увести её оттуда. Остальное потом. Вивьен не хотел думать о том, что будет после, хотя и понимал, что придётся просить Элизу забрать сестру и на время уехать подальше от города, по крайней мере, пока всё не уляжется. Мы переживём это, думал он, стараясь унять бешено колотящееся сердце. Мы обязательно это переживём. Он без труда прошёл мимо стражников, те обменялись с ним парой приветственных фраз. Вивьен буркнул ответы, не задумываясь, и целиостремлённо направился туда, где томились заключённые. Обыкновенно узников держали в камерах по несколько человек для экономии места, только во время разгара чумного пламени и пару лет после заключённые ввиду своего малого количества могли довольствоваться нахождением в камере. в одиночестве. Поначалу даже считалось, что подобные меры смогут сдержать распространение болезни, если она проникнет в эти стены. Однако чума, если она проникала в город, была неумолимой и выкашивала население без разбора, не щадя ни старых, ни молодых, ни женщин, ни мужчин, ни еретиков, ни праведников. Со временем, когда страна начала понемногу оправляться от чумы, Узников, грязных, искусных вшами и блохами, пропахших собственным потом и резким запахом отхожих горшков, которые менялись с незавидной редкостью, снова начали размещать по несколько человек. Каждый раз, когда Вивьен приходил сюда, это место повергало его в уныние. Будь его воля, он никогда не ходил бы по этим коридорам, но, будучи инквизитором, он не мог себе этого позволить. Во время каждого своего появления здесь Вивьен будто чувствовал, что его ноги затягивает какое-то болото, и они начинают двигаться медленно, неохотно и с ощутимым трудом. После того, как ему самому пришлось провести неделю в этих застенках, неприятное чувство только окрепло. Однако сейчас он шёл быстро и с болезненным, перепуганным энтузиазмом осматривал мрачные клетки. Одну за другой Поначалу Вивьен подумывал Спросить о Рене у стражников Однако не стал этого делать Вместо этого он вынул один из факелов Из кольца на стене И стремительно двинулся по темному коридору Сердце бешено стучало в груди И его стук, казалось, отражался от стен Вивьен был уверен, что его волнение Сейчас может уловить каждый заключенный Однако некоторые из них Измученные тюремной жизнью Даже не проснулись, когда он приблизился к их клетке с факелом в попытке найти среди них рыжеволосую девушку. Дверь за дверью, камера за камерой, решётка за решёткой. Не находя рыни, Вивьен каждый раз вздыхал с облегчением. Ему даже стало казаться, что сама идея обнаружить её здесь абсурд. Наверняка она просто отправилась в другой город, иначе и быть не могло. Рэни с её удивительно развитым предчувствием просто не могла оказаться здесь. Это немыслимо, думал Вивэн, вспоминая рассказы Лизы о том, как её сестра по вине сиюминутному порыву решила собрать вещи для побега из Кантэлло. И всё же, даже вера в умение Рэни предчувствовать опасность и вовремя от неё избегать не заставила Вивэна уйти проще из этого мрачного коридора. Кто-то из томившихся в темнице людей издавал слабые стоны, им вторили другие узники. Однако звуки, отразившиеся призрачным гулом от сводов стен, быстро тонули во мраке, как только факел удалялся и снова погружал тюрьму в темноту. В некоторых камерах держали только женщин, однако ни в одной из заключённых невозможно было даже близко признать рани. Оставалось миновать лишь несколько дверей. Ещё немного, и поиск можно будет продолжать в другом месте. Нужно лишь убедиться, что Рани здесь нет. Господи, пожалуйста, пусть её здесь не окажется. Пусть она просто отправится в другой город за покупками. Пусть она Кто-то тихо ахнул в темноте, заставив Эвиену замереть и едва не выронить факел из вмик ослабевшей руки. Голос был женским. знакомом. Там, в конце коридора, располагалась камера, небольшая, рассчитанная на самое маленькое количество узников. На нагнувшихся ногах Вивьен медленно, будто оттягивая неизбежное, приблизился к решётчатой двери, держа факел перед собой. Спутанные, слипшиеся рыжие волосы сверкнули, поймав отблеск дальнего пламени. Тонкие руки, прежде белые, а нынче свьевшиеся в них грязью, прильнули к прутям решетки и ухватились за них. Ревьен замер, выставив факел перед собой и уловив в его свете блеск потухших зеленых глаз. Рыни, выдохнул он и тут же ринулся к одному из пустоющих колес на стене, чтобы освободить руки от факела. Боже, почему ты здесь? И два руки освободились, он кинулся к клетке, опустился на колени и приник к двери, словно к мощам святого, оказавшись как можно ближе к сидящей на полу девушке. Разум отказывался верить в то, что видели глаза. прошептала Ренни, когда Вивьен оказался рядом с ней. Для верности она взяла его за руку и внушительно взглянула на него. «Зови меня Элизой!» Ренни говорила шепотом, но ее слова показались Вивьену чрезмерно громкими. Он непонимающе сощурил глаза, чего-то ощутив, как от этой просьбы холодок пробегает по его спине. «Э-э-э, Элиза?» с трудом выговорил он. Рэнни кивнула. «Что ты здесь делаешь? Как ты сюда попала?» Рэнни на миг замешкалась, потом печально опустила голову. «Меня арестовали на улице». «За что?» «Заметили в обществе еретика, расспросили о моей вере, обвинили в колдовстве». Вивьен покачал головой и заговорил едва слышным шепотом. «Ты просила называть тебя Элизой. Тебя арестовали, думая, что ты это...» «Да!» «Тссс!» — вновь умоляюще прошептала Рени. «Об этом не должны узнать. Это опасно для нее». Вивьен понимал ее беспокойство за сестру, однако не сумел не возмутиться такому проявлению заботы. «А для тебя нет?» — нахмурился он. Рени тяжело вздохнула. «Со мной уже все ясно». «Вовсе нет, не теперь. Я вернулся, я смогу». «Тебе лучше не быть здесь сейчас, Вивьен», — перебила его Ренни. «Уходи, чтобы у тебя не было неприятностей. Прошу тебя, поспеши». Вивьен нахмурился сильнее прежнего. Было странно слышать от этой девушки подобное предупреждение. И оно действительно заставило его внутренне напрячься, И какая-то часть его души пожелала немедленно послушаться, но Вивьен одёрнул себя. "Я тебя здесь так не оставлю", решительно заявил он, начиная выстраивать в голове план. Рани снисходительно покачала головой. Она выглядела удивительно спокойной, даже смиренной. Вивьен в который раз убедился, что совершенно не умеет читать в душе этой девушки. Что заставляло ее преисполняться такого странного умиротворения? И это и... Что это было? Обреченность? Покорность? Надлом? «Певьен, ты не сможешь мне помочь. Уходи, пожалуйста, тебя не должны здесь видеть». Он внимательно посмотрел на нее, вновь обратившись к своему опыту общения с арестантами. Как мог он постарался отринуть мысль о том, что перед ним не чужой человек, а Рене, и на него почти сразу снизошло откровение. Ему уже доводилось видеть такое смирение в глазах арестантов, и вызвано оно бывало чаще всего лишь одним муками допроса. Тебя допрашивали? Рене опустил взгляд, и Вивьен понял, что ответ положительный. её пытали. Судя по её измождённому виду и учитывая примерно неделю, проведённую в тюрьме, не так жестоко, как могли, но для той, кого всю жизнь берегли даже от жестоких зрелищ, и этого было более чем достаточно. Это могло сломить её, вселить в её душу безнадёгу и отчаянию. Однако был и положительный момент. Судя по всему, рани не ослабла ни до такой степени, чтобы не суметь идти. А значит, её получится вывести и не придётся нести на руках, что существенно замедлило бы передвижение. Так, ясно, вздохнул Вивьен. Ничего не бойся, я вытащу тебя отсюда. Вивьен, ни слова больше не говори. Пойдёшь со мной, я проведу тебя через стражу, и нас пропустят. Со мной пропустят. Вивьен. Пожалуйста, пойми, хватит бояться за то, что у меня могут быть неприятности, строго оборвал он. Сейчас неприятности у тебя. Я инквизитор, мне сражи перечить не станет. А твое исчезновение даже никто не заметит, за это я готов поручиться. Он резко вскочил и уже рванул за ключами, однако чьи-то шаги, сопровождаемые вспышками факела, отвлекли его. Он замер, через пару мгновений различив в темноте коридора Кантильена Лорана. Тот был одет в простую сутану-францисканца под поясанную веревкой. Лицо его заметно осунулось, на нем будто лежала печаль усталости. Плечи горбились, глаза выглядели запавшими. — Так и знал, что это ты, — устало произнес епископ. — Ваше Преосвященство! — оторопела замер Вивьен. Лоран склонил голову, смерив подопечного недовольным взглядом. Я просил стражу докладывать мне лично о любых странностях. И вот стражник доложил мне, что в тюрьму среди ночи за чем-то явился один из моих подопечных, взволнованный и будто одержимый. Он не уточнял, кто именно, но сомнений у меня не было. Что ты здесь делаешь, Эвиен? В первый мгновение молодой инквизитор не знал, что ответить. Собравшись силами, он сглотнул тяжёлый подступивший к горлу ком и вопрошающий кивнул, осмелившись попросту проигнорировать вопрос и взять разговор в свои руки. "Ваше преосвященство, за что арестовали эту женщину?" "Я думаю, ты и сам прекрасно это знаешь." Как я могу это знать, если только сегодня вернулся из Лонгвиля, просидел сквоз зубы Вивьен. Флоранс вздохнул. Я вижу, что ты пытаешься сделать, Вивьен, выступить в роли дознавателя и перетянуть на себя управление разговором, либо хотя бы выровнять его, чтобы не попасть под удар. Но это я научил тебя этим методом. Неужели ты думаешь, что я их не распознаю? — Ваше Преосвященство, я лишь хочу... Лоран приподнял руку, обрывая его на полусловие. — Ты слишком много лжешь, Вивьен, и я уже не знаю, как перестать сомневаться в твоей преданности делу. Быть может, эта колдунья сделала тебя таким, а поила каким-то из своих зелий, наслала морок. Голос Ларана был сухим, почти надтреснутым. Он бросил мимолётный, опасливый взгляд на Рени, но его глаза быстро исполнились сочувствия. "То есть её здесь держат за колдовство?" спросил Вивэн. "А по-твоему, это недостаточная причина?" невесело усмехнулся Ларан. Вивэн качнул головой. "Обыкновенно это" Недостаточная причина. По вашему, эту женщину пытали. Её держат здесь как её держат здесь по приказу архиепископа де Бордо, приехавшую из Амбрена для проверки нашего отделения от Чекань Ларан. Он арестовал её на улице с Еретикомодо, прошёлся мы лично в обществе наших палачей, и оба палача нынче слегли с неизвестной хворью. «Это достаточная причина, чтобы держать ее здесь, Вивьен, и достаточная причина для того, чтобы ты тотчас же захотел держаться от нее как можно дальше». Епископ качнул головой. «Но ты не хочешь. Я спросил, что ты делаешь здесь. Лишь с целью послушать будешь ты лгать или скажешь правду. Я слышал твои слова. Ты хотел ее отпустить». Вивьен вытянулся. Ваше преосвященство, взгляните на неё. Она ведь ещё фактически дитя. Зло не всегда безобразно на вид, и тебе об этом прекрасно известно. Не попадайся на её чары, Вивьен. Она околдует тебя, если, конечно, уже этого не сделала. Вивьен прерывисто вздохнул. Вы ведь не думаете так, умоляюще произнёс он, качая головой. Меня пугает твоя убеждённость в её невиновности, учитывая, что тебя, как ты сам и заметил, здесь не было больше недели, и ты не видел, как слегли палачи. Это могла быть любая хворь. Почему вы думаете, что епископ Иванов поднял руку? Довольно, воскликнул он. В ответ из нескольких камер донеслись сонливые и немного настороженные стоны других арестантов. «С меня достаточно твоих вольностей, Вивьен. Сейчас я уж точно не намерен их терпеть, когда его святейшество прислал своего легата проверить, как идут дела в нашем отделении. С меня довольно скандалов, мне не нужны проблемы с тобой. Я даю тебе выбор». Ты проявишь покорность или займёшь своё место на завтрашнем сермо генералис на соседнем столбе со своей колдуней? Вивианна показалось, что земля ушла у него из-под ног. Завтрашнем сермо генералис тупо переспросил он, хотя слова о покорности встревожили его не меньше. Он боялся даже представить, какую именно покорность сейчас имеет в виду радикально настроенный судья Инквизиции. «Завтра утром эту женщину казнят», — холодно произнес Лоран. «За то зло, что она причинила за языческие обряды и за колдовство, таково решение архиепископа де Борда, точнее, решение светского суда». Но ты и сам знаешь процедуру. Вивьен ощутил дрожь во всем теле. Он не осмелился оглянуться на Рени. Все происходящее казалось ему ночным кошмаром. Это не могло быть правдой. Просто не могло. Но ведь папа может... Вот уж чего я точно не стану делать, так это посылать его святейшему прошение о пересмотре приговора для столь подозрительной личности, вспыхнул судья Лоран. Все обвинения против неё справедливы. Завтра утром её казнят. Вивьен почувствовал, что бледнеет. Он опустил голову и покачал ею, не желая верить в услышанное. Ты её казнишь? Ещё более холодным тоном скомандовал епископ. На этот раз Эрони тихо ахнула в своей камере, но Вивьен всё ещё не позволял себе посмотреть на неё. Он не мог поверить своим ушам. Что? Я? Но, ваше преосвященство, инквизиторы не должны грех я тебе отпущу. покачал головой епископ, нехорошо усмехнувшись, чем вызвал у Вивьены прилив почти животного гнева. Ты обязан сделать это, чтобы доказать, что не попал под чары. К тому же оба получас легли и бьются в лихорадке. И исполнять их обязанности должен был солдат стражи. Однако твоя кандидатура видится мне здесь лучшим решением. Так ты смоешь с себя пятно подозрения в сговоре с ведьмой, или же займёшь своё место рядом с ней? Боже, этого не может быть. Это не может происходить на самом деле. Вивьен опасался, что вот-вот лишится чувств, сжечь черены на костре или отправится на костёр вместе с ней. Ваше преосвященство я он не сумел выдавить ни слова. Обезумевшим взглядом он посмотрел на епископа, но тот оставался твёрд в своём бесчеловечном намерении. В разуме Вивьену возникла шальная мысль убить епископа прямо сейчас, убить его, освободить Ренни, привести её к Элизе, сбежать с ними как можно дальше от Руана. Возможно, и из Франции? «Не получится», — понимал он. «Инквизиция не оставит нас в покое после такого преступления. Да мне и выйти отсюда после этого не дадут. А даже если случится чудо, нам не удастся уйти далеко, нас догонят. Совершить такое преступление и уйти безнаказанными невозможно. И кого за нами отправят?» «Ренара? Нет, у меня ничего не выйдет. Все пропало». «Ты ее знаешь», — устало заметил Лоран. «Я так и думал». Он покачал головой. «Это из-за нее случайно погиб тот проповедник, которого ты допрашивал». Певьен покачал головой. «Базиль Гаэтан умер в допросной, но он совершил самоубийство». Продолжай упорствовать, глубоко вздохнул Аран. Что ж, как знаешь, Вивен. Мне известно, что ты и Ренар не самые праведные и сдержанные люди на свете. Я не дурак и давно понимаю, с кем имею дело. Но на этот раз я не смогу закрыть на это глаза. Приехал папский легат, который уполномочен проверить нашу добросовестность, чтобы нас всех за наши промахи не лишили сана и не отправили в изгнание, мы каждый обязаны чем-то пожертвовать. Ты поступишь так, как я приказал, или отправишься на костёр. Решать тебе. И вен заставил себя взглянуть на Рейн. Она смотрела на него своим пронзительным взглядом. Едва заметный кивок послужил ответом. Если вы знаете о нашем знакомце, севшим голосом выдавил Ивен. Вы позволите мне хотя бы попрощаться? Прошу. Лоран несколько мгновений смотрел на него, затем кивнул. Я буду ждать в конце коридора. Ночь ты проведёшь запертым в келье в моей резиденции для надёжности. Вивианна шутил себя так, будто что-то нанесло ему тяжёлый удар в грот. Я не смогу предупредить Элизу. Я никак не смогу с ней связаться, не смогу ничего объяснить. Она увидит меня на серму генералис, а мне придётся сжечь её сестру. Эти мысли едва не свели его с ума. Епископ кивнул. "Недолго", приказал он и начал неспешно удаляться. Когда шаги ларано смолкли в коридоре, Вивьон растерянно припал к решётке и покачал головой. Шя начал он, но не смог произнести ни слова. Рэнни поднялась с пола, протянула руку и нежно провела по его волосам в знак успокоения. Она словно заранее знала, что события обернутся именно так. "Послушай меня, Вивьен", с удивительным смирением заговорила Рэнни. "Ты должен это сделать. Должен согласиться на эти условия". Нельзя, чтобы казнили нас обоих. Ты знаешь, она этого не переживёт. Вивьен мучительно сморщился. А то, что я лично стану твоим палачом, она, думаешь, переживёт, спросил он про себя, но не сумел выдавить это вслух. Это было невыносимо. Ты сумеешь ей всё объяснить, мягко проговорила Рэнни. Я ведь поэтому и сказала, ты не сможешь мне помочь. Я не делала ничего, чтобы те люди заболели, но все здесь уверены, что это я наслала на них проклятие. Уже не выйдет доказать им, что я не виновна. Но ты, ты не обязан расплачиваться за это вместе со мной. Если хочешь сберечь её, ты должен повиноваться. Вивьен почувствовал, как его горло что-то сдавливает. Он зажмурился, словно это могло помочь ему избежать от страшного кошмара. "Я не могу. У тебя нет выбора", вздохнула Ренни. "Теперь его нет. Он был бы, если бы ты послушал меня и ушёл вовремя, но не сейчас". Вивьен издал тихий стон бессильной злобы. "Боже", прошептал он. "Вив'ен" Рене снова заговорила мягко, словно успокаивала ребёнка. Мы ещё встретимся с тобой. В следующий раз я не боюсь. Я боюсь, возразил он внутренне, но снова промолчал. "Утешь её", попросила Рене. "Кроме тебя у неё больше никого не осталось". Он мучительно взглянул в ее спокойные и смиренные глаза, невольно пожелав поменяться с нею местами. — Я так виноват, Боже! Милостивый Боже! Избавь меня от чаши сей! Она мне не по силам! — Ты этого не заслужила! Это нечестно! — Это уже не нам судить. Рэни вгляделась вдаль, в темноту коридора. А теперь тебе нужно идти. Ты должен повиноваться Вивьен ради нас всех. Опустив голову и сжав кулаки на решётке, он ещё пару мгновений простоял молча, затем отступил от камеры. Он знал, что Рэни права. понимал, что окажись он на костре, на соседнем столбе окажется Иренар. Пусть ему простили обучение у Анселя, работу в обществе предателей инквизиции, ему с рук вряд ли спустят. И как знать, возможно, сэр Магенралис тогда отложит, и этот архиепископ из Амбрена приступит к допросу Вивьены и Иренара со всей суровостью. И тогда кто-то из них неминуемо расскажет об Элизе. А настоящей Элизе Если Вивьен не повинуется приказу, он навлечет беду на всех. «Прости меня», — произнес он. Рени устало вздохнула. «Это не твоя вина», — прошептала она. Воцарившееся молчание было зловещим, тягучим и болезненным. Похоже, и Рени больше не могла выносить его. Иди, полушёпотом произнесла она. Словно в тумане, Вивьен повернулся спиной к камере и направился в темноту коридора, оставив факел висеть на стене. Он двигался во мраке и думал, что теперь только из движения в темноте и будет состоять вся его жизнь. Ларан встретил его в условленном месте. Ты принял решение. Вивьен не ответил, но его потускневший взгляд говорил сам за себя. Епископ в сопровождении своего помощника молча отправился в резиденцию. Тебе воздастся за то, что вынудил меня так поступить, говорил какой-то чужой голос внутри Вивьена, и он не смел противиться ему. Он испытывал к епископу тихую ненависть, гулкий бас, который более не старался заглушить. Ничто уже не будет как прежде. Ты будешь жить в вечном страхе потерять то, что считаешь дорогим. И страх этот притворится в жизнь. Ты потеряешь всё и будешь умирать со знанием этого. Еврен бездумно переставлял ноги, пока дверь келии не закрылась за ним на ключ с обратной стороны. Не помня себя, он прислонился спиной к стене, безвольно съехал по ней, внутренне ругая себя за то, что не повиновался сиюминутному порыву и не убил епископа прямо в тюрьме. Закрыв руками лицо, Он содрогнулся от болезненной волны, пробежавшей по его телу, и заплакал навзрыд.